Передышка Разобравшись с головами приказов и озадачив приказных дьяков, Юрий решил отдохнуть до зимы. Тем более, что за работой дьяков следовало поначалу приглядывать, как-то они справятся в отсутствии голов приказов. Продолжая размышлять, что он не мог бы уничтожить, Над новыми границами уделов решил в Сольный город Ирзанского удела строить на месте большого Ирзанского села Арзамас стоящего на реке Теша он и прекрасно помнил что этот город на 300 с лишним лет позже основал Иван Васильевич столицу прусского удела решил поразмыслив основать на месте Кингсберга которому уже не суждено было появиться в устье реки Прегуля Немудрству и лукаво город решил назвать князь градом. Место было удобное для строительства порта. Теперь Русь обрет имеет на Балтике аж целых 4 удобных порта: Ривель, Ригу, Владимир-Балтийский и Князьград. До своим решением письмом уведомил наместников уделов. Двремя от времени на приём напрашивались дьяки, приносили на просмотр регламенты уделов. них правил ецелал исправлять. Особо жёстко следил нормы времени на работу с документами. Неоднократно правил проект четвёртого города. Утвердил состав управы и назначил дьяком Владимирского в дело Дворянина Зиновия. Утвердил введение Богородичного дня в сельском уложении, утвердил о дворянах и малодворцах в поместном и других уложениях. Рассмотрел и утвердил изменения в уложении о ямской службе и положении о податных льготах купцам, ведущим морскую торговлю. Одновременно с этими работами развлекался охотами на зверя и пирами с дружинниками. Играл с малыми детьми, развлекал супругу. Старшему сыну Всеволоду уже стукнуло 12 лет. Наследник обучался в дружинном училище и уже перешёл из юнаков в отроки. Юрий надеялся, что уже скоро сможет объявить об отмене алестричного права и переходе к наследованию по майорату. Супруга порадовала ещё одной дочерью, окрещённой Валентиной. Впервые Юрию удалось подержать на руках новорождённого младенца. Все старшие раделись в его отсутствии. Долгость пребывали посольства от Галицкого князя Даниила Романовича и Туров-Арпинского князя Ярослава Глебовича с предложениями заключить договор о дружбе и взаимной помощи. Юрий планировал в следующем летом прихватить оба этих княжества, так что заключать с ними договора было вроде бы и ни к чему. Но однако, если отказать князьям, то они заподозрят неладное и начнут ополчаться. Нгальское-Ковалынское княжество было достаточно сильным, не его мог поддержать венгерский король, несмотря на обручение брата Ивана с его дочерью, так что Юрий согласился. В сентябре Юрий утвердил план застройки четвёртого города, который по размеру превосходил первые три в два с лишним раза. Город Владимир рос быстро. И Юрий не сомневался, что не пройдёт и 10 лет, как придётся строить пятый город. Посольский приказ отправил посольство в Ганзейский союз с предложениями о взаимовыгодной торговле. Юрий, в согласие союза не сомневался. Через Русь ганзейцы получали выход в Волжскую Булгарию и далее в Азию. К грядущим нашествиям монголов европейцы пока не помыслили. В Небре наконец утвердил все регламенты для приказов и управ. И Юрий надеялся, что эти службы теперь заработают четче и быстрее. В середине января 1225 года прибыла из Венгрии невеста польская, княжна Мария. Вместе с ней прибыл и ее отец, князь польский Лешик Белый, что было неожиданно. Поляки ехали через Смоленск, где к ним присоединился и жених, князь Святослав Всеволодович. Дорогих гостей встречали с честью. Весь немаленький гарнизон стольного града выстроился вдоль дороги перед золотыми воротами. В воротах гостей встречал сам великий князь. Дружина сверкала доспехами, бояре и городские лучшие люди блистали золотыми цепями с самоцветами, бобровыми шубами и соболеими шапками. В ворота Юрий вошел рука об руку с Лешаком. Светослав ввел под руку невесту. За время совместного путешествия девушка Святославо очень приглянулась. Приходе гостей в ворота со стен рявкнули залпами все 40 пищалей. Грохнуло и так, что гости в испуге присели. С крыш взметнулись вороны и голуби. "Это и есть твои огнебойные трубы", заинтересовался лещек Белый. "Та не saw мне", гордо ответил Юрий, пушки и гауфницу он решил гостю не показывать. Магоя попросить тебя, дорогой свад, показать мне их в деле. А сведыми Салешек по-русски он худо-бедно разговаривал. Конечно, дорогой свад, от тебя у меня секретов нет. Вот, с молодых пожениньем, свадьбу отгуляем, тогда и на стрельбище съездим, так и бить дам тебе самому из всей трувы бабахнуть. И увидишь, как от неё глиняные болваны в панцирях разваливаются. Через два дня невесту крестили в православии, сохранив ей имя Мария. Ещё через день молодых обвенчали. Город гулял 3 дня, как после битвы при Нурлате. В дополнение к пиршествам Юрий и Лешек подписали договор о вечном мире и взаимной помощи против врагов. Юрий надеялся, что Лешек не вмешаются, когда русские рати будут брать Турово-Пинское княжество. и удержит от необдуманных действий короля Венгрии, когда русские рати будут брать Волынь и Галич. Погостив 2 недели, князь польский выехал домой.